слова 17 я всего мог ожидать от джага и предательство кстати входило в многочисленный список сюрпризов от ищущего но сейчас я окончательно решил что слов про слабого вратаря не прощу ему никогда нет надо же было такое ляпнуть я между прочим инициацию прошел и на мирцев пачками валил братьями командовал под силу или подобное было бы слабому вратарю Впрочем, приспешники Джага критическим мышлением не обладали. В их примитивных головах зажглась команда «схватить», вот они и бросились на меня. «Нет, серьезно, как эти коротышки собрались убить или обездвижить вратаря?» «Что-то никого со стремянкой я не заметил?» «Просто уму непостижимо». Ближайший ко мне кирдец действительно растопырил руки и попросту попер на меня, как гордый и маленький трактор. «Очень тупой трактор». грамм располловил его эффект на обратив твердую оболочку смертного в рухнувшую на землю пыль прогресс пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать из семьдесят одной тысячи четырнадцать да после многочисленных иномирцев и даже зубастых червей изо артеса про вратаре я скромно молчу награда за убийство смертного звучало как издевательство с другой стороны я сюда явился не новый уровень получить а просто поговорить что сейчас и делал а общался на языке древней стали чтобы попытаться схватить вратаря пусть даже так плохо прорекламированного джагом надо было быть полным придурком или находиться под действием различных психотропных а может и других средств судя по зрачкам у нападавших точнее их отсутствию в этом домике ищущие не только размышляли как поднять поселение с колен а и употребляли им же хуже прогресс пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят и семьдесят одной тысячи четырнадцать вот после второго убийства у атакующих видимо в голове что то щелкнуло не все мозги пропили они поняли что с таким методом ведения боя последний закончится слишком быстро а посреди двора местные потом поставят песочницу для детей чтобы добро не пропадало поэтому вдруг остановились позволив теперь их как следует разглядеть четверо ищущих Двое киртцев, человек и перг. Коренастого аборигена с растительностью на лице, похожей на грязную паклю, я окрестил борода. Второго, совсем еще мальчишку с огромным даже для местных носом, назвал еще проще — нос. Человек был довольно приятной внешности, если бы не находился в состоянии нестояния. Сейчас он пытался опереться на оранжево-кожево. Этот будет пьяный мастер. Но а с пергом все просто. У того вместо шлема какой-то странный головной убор, похожий на репейник. Он колючка. «Давайте, ребята, удивляйте меня!» Нет, все-таки я слишком часто дразню вселенную. И она решила ответить в соответствии со своим забавным чувством юмора. «Какова вероятность того, что вратарь встретит достойного и сильного противника из ищущих?» «Крайне низкая». «А какова, что они все соберутся в одном месте?» «Огромная, если этот вратарь седьмой». «Только они стояли». а следом начали действовать все сразу. Нос как-то странно напрягся и начал увеличиваться в размерах. Всего за пару секунд он стал даже больше меня. Перк словно броней принялся покрываться многочисленными синими кристаллами. От них шел легкий пар, видимо, штуки очень холодные. Что произошло с бородой, я так и не понял. Просто воздух вокруг него стал каким-то вязким, тяжелым. Хорошо, что хоть пьяный мастер пока не торопился принять участие во всеобщем веселье. или еще не понял, что оно началось, и на том спасибо. Потому что остальные перешли в наступление. Поначалу мне показалось, что самым опасным противником здесь является нос. И не потому, что его шнобель теперь стал таких размеров, что мог насквозь проткнуть один из крейсеров центральных миров. От крупных противников всегда ждешь большей опасности. Поэтому еще на подходе носа я активировал вихрь. Пусть упадет урон, с граммом это не страшно. А вот реакция мне понадобится. но нос не торопился нападать. Он двигался вместе с бородой, изредка поглядывая на своего товарища. От них не отставал колючка, сейчас больше похожий на настоящего Деда Мороза. Это который в синей шубе, а не красный. И лишь позади еле двигался ищущий человек, рискуя быть обогнанным даже совсем никуда не спешащим джагом. Я приготовился отразить первую атаку, и вдруг понял, что оболочка меня почти не слушается. каждое движение приходилось совершать прибегая к чудовищным усилиям. Так либо что-то во вратарской начинке с слоалась либо одно из двух Запоздало я обратил внимание как взметнувшеся в воздухе пылет уже умерших ищущих оседает на землю очень и очень медленно твою уж за ногу не знаю что у бороды за направление, но оно мне довольно сильно не нравится. я стиснул зубы и попытался выставить перед собой руку с мечом но куда там успеть удар от носа вышел не сказать чтобы сильным хотя довольно ощутимым сколько унизительным уже когда я летел причем без всякого сопротивления на землю то подумал о смене тактики надо устранить бороду а потом не в этих доспехах его не пробить крикнул нос и тут же чертыхнулся опаленный пламенем блин рис ну куда ты лезешь любой из них сейчас по стенке близлежащего дома тебя размажет Правда, у Джага имелось свое мнение на этот счет. Он лишь мазнул взглядом по девушке с посохом и крикнул подружке на страйдере «Спринг!». Та оказалась понятливой и поперла за спинами моих обидчиков на рис. «Так, надо все быстро заканчивать, иначе моя миссия по охране ищущей будет в ближайшем будущем провалена. Да и самому не поздоровится». «Тормозни его, я подойду!» не обратил внимания на вмешательство девушки Колючка. «Молодец!» — сконцентрировался на важном мужик. «Быстрее, зарядов надолго не хватит!» — хрепловато отозвался Борода. «Ну, слава тебе, создатель, ни у одного меня тут проблема. Хотя тактика нападавших все же сработала. Я только успел подняться, вытянув грамм, и тут же почти замер, еле-еле двигаясь. А вот точно собранный из множества кристаллов колючка проявил невиданную прыть. Подскочил ко мне, да так, схватился за руку с мечом, точно о таком клинке всю жизнь и мечтал». Мне оставалось лишь смотреть как рука с каждой секундой все больше покрывается инем становясь ледышкой вот ведь засранец какой полностью похвастаться услугами своей переносной криогенной камеры колючка не смог воздух потерял свою излишнюю плотность ага кончились у тебя заряды борода я рванул что есть мо и колючку на себя но вот от полученного эффекта здорово удивился перк естественно полетел кубарем, но не один а вместе с граммом и моей рукой Та в районе локтя рассыпалась на части, точно состояла из стекла. Ну что за напасть у меня с конечностями? Понятно, что у вратарей регенерация почти как у ящериц, но подобная закономерность не радовала. Пришлось вновь обращаться к способности перераспределения. А что делать? Иначе вся пыль высыпется. Теперь надо быстро воспользоваться ситуацией, раз самый сильный ищущий из группы имеет проблемы с зарядами. Так, мана не восстанавливается, но заполнена до краев. Я скастовал три связки оружия эха, мысленно задав им направление. Две поперли на бороду и носа, а последняя отправилась к страйдеру. Надо было помогать девушке. Спринг наловчилась в управлении механикусом, и долго убегать у Рис вряд ли получится. Уже сейчас подружка Джага разворотила парочку стен у ближайших домов под неодобрительные крики проснувшихся местных. Ладно, погнали. Я бросился к поднимающемуся колючке, приложив того уцелевшей рукой. Вот ведь жук! уже в грамм вцепился как младенец в птичку извини дружище мне это нужнее я подобрал меч мельком взглянув на обрубок руки из под кусков льда уже не сыпется пыль замечательно почти без размаха рубанул оружием по груди колючки клинку было все равно в каком агрегатном состоянии сейчас находится ищущий он перерубил его без всяких размышлений прогресс пятьдесят семь тысяч тридцать из с семьдесятидеся одной тысячи четырнадцать применение прорыва было вызвано не наличием какой-то преграды передо мной а скорее желанием быстрее оказаться возле ищущих те продолжали пятиться под натиском оружия эхо с разной степенью успешности борода видимо нечто подобное видел поэтому пытался сбить ярость призванных клинков заклинаниями не скажу что с оглушительным успехом но все же это удавалось а вот нос просто растерялся получив несколько незначительных ран он уже принял прежние размеры и теперь отступал к джагу Именно к нему и вывел меня прорыв. Оружие эхо, почувствовав оболочку хозяина рядом, сместилось в сторону. И последним, что увидел нос, стало неожиданное появление вратаря с небольшим грубым мечом в руке. Прогресс, пятьдесят семь тысяч восемьдесят, из семидесяти одной тысячи четырнадцати. Я смотрел на Джага через заседающие в воздухе останки ищущего. Глядел недобро. Вот только ищущий не боялся. ладно сейчас я закончу с еще одним твоим приятелем и вернусь посмотрим тогда что ты скажешь борода понял с какой целью я приближаюсь но ничего не мог поделать он еще отбивался от оружия эхо уже более медленного с каждой новой секундой призыва но все же действенного ищущий даже скостовал нечто похожее на электрический удар хотя это был большеий шаг отчаяния его голова слетела с плеч точно арбуз насаженный на кол прогресс пятьдесят семь тысяч сто тридцать и семьдесят одной тысячи четырнадцать а вот теперь настала пора возвращаться джак меж тем разрушил одну из связок с оружием эха своим молотом но ко мне не спешил более того стал отступать и куда за спину своего товарища который все еще и не думал принять участие в битве однако сейчас он и бежать не собирался ный мастер по-прежнему еле стоял на ногах но теперь его взгляд сфокусировался ну или по крайней мере попытался на мне человек вытянул руки будто пытаясь мысленно остановить меня ага, боюсь боюсь однако сегодня был все-таки вечер сюрпризов пока спринг все же схватило рис с цепкими руками страйдера и сейчас держала перед собой направление человека стало действовать на меня понятно других везунчиков тут не наблюдалось пьяный мастер хотя сейчас это прозвище уже не казалось таким веселым управлял не моей оболкой а доспехами которыми я благополучно был облеплен и вот именно эта груда сейчас стала своего рода моим склепом тащившим бедного седьм вперед ступни оставляли за собой две глубокие борозды видимо раньше такие туши человеку перемещать не приходилось но тот пока справлялся хорошо хорошо теперь сюда командовал меж тем джак к нему уже подошла спринг с рис в механических руках моя знакомая девушка как то странно изогнулась и закатила глаза ну по крайней мере она еще жива поставь нашего вратаря на колени седьм не чтобы поиздеваться просто смотри какой ты вымахал подрост что ли с нашей последней встречи отвечать я не стал да и джак не жаждал пообщаться собеседников у него хватало а к излишней театральности ищущие никогда не был расположен Я рухнул на колени, управляемый человеком, а Джаг хорошенько размахнулся и ударил меня молотом по голове. Именно в этот момент в «Матрице» все смешалось. Будто Создатель скинул откуда-то сверху земную твердь, и та приземлилась на меня. В глазах потемнело, оболочку развернуло, и я плюхнулся на грудь. С каким-то мазохистским удовольствием отметил, что пьяный мастер после удара Джага не смог меня удержать. Зато на земле сразу же опять схватил, не дав прийти в себя. ну вот а я надеялся перераспределение продолжало латать меня даже сейчас потому что с головы еще сыпалась пыль недолго раны тут же затянулись но скоро подойдет джак и закончит начатое нет понятно что я периодически ошибаюсь в смертных но чтобы настолько однако этого самого сейчас не произошло звук разрезал ночь на две части точно ножницы кусок ткани до него была просто обычная пьяная свалка а вот после после еще не наступило резкий режущий пронзительный крик поселился в голове это хорошо что я не испытываю боли зато в тот же самый миг хватка удерживающая меня исчезла хотя тьма перед глазами не отступила я не сразу смог понять в чем дело от удара шлем на голове повернула и деформировала снять его заняло некоторое время и стоило определенных усилий но я все же справился а после поднялся так вроде голова на месте руки простите рука тоже и ноги пусть нет в кармане пачки сигарет но вроде все относительно неплохо но это у меня с остальными все обстояло сложнее кричала рис в этом не осталось сомнений еще когда я лежал на земле ее тело будто потеряла любые намеки на кости изогнувшись так что она вот-вот грозила вывалится из цепких объятий страйдера вместе с девушкой кричала и спринг закрыв уж ладонями вот только звука ее голоса слышно не было дугой изогнулся на земле человек с бьющий изо рта пеной рядом в муках катался джак не в силах найти себе место да они все любят оперу я вас понимаю Не мудрено что первым мне пришло в голову избавиться от самой главной опасности от пьяного мастера клинок освободил его от припадка и от жизни уж извини прогресс 57 восемьдесят из 7 одной тысячи 14 следом я помог и джагу на этот раз лишь вырубив ищущего все же рано признаваться в проигрыше теперь ситуация изменилась и мы можем навязать свои условия спринг хватило легкое плюухилатной перчаткой правда при этом что-то хрустнуло в челюсти нет обычно я женщин не бью только если по средам надо кстати календарь проверить иначе придется новую отговорку придумывать и уже убедившись что моей жизни никто не угрожает я подошел к рис высвободил ее из страйдера и уложил на землю скинул перчатку и стал бережно гладить по голове все хорошо все кончилось слышишь рис слышишь даша Не знаю, почему вдруг в «Матрице» возникло именно это имя. Может, после удара Джага снялись какие-то блоки в памяти? Занятно, конечно, но подобные радикальные средства атомной зимни не нравились. Зато обращение к Рис помогло. Девушка замолчала. Невидимый стержень, пронзивший ее тело, исчез. Мышцы расслабились. Лишь взбухшие и все еще пульсирующие вены на шее свидетельствовали о недавнем припадке. Но довольно скоро Рис открыла глаза. «Сережа, ты...» — только и сказала она. «Я... Я не стал на этот раз поправлять ее относительно своего имени. Я услышала тебя. Оттуда. Там очень страшно, там темно и пусто. И лишь они...» «Все хорошо, ты снова в Кирде. Здесь тупой ищущий, который пытался нас убить, и его подружка. В смысле девушка. Тут много чего и вообще весело». Рис слабо улыбнулась. Под ее глазами вновь, как и в тот раз, залегли темные круги, будто у тяжелобольной, которой пришли прощаться родственники. Девушка не без моей помощи поднялась на ноги, опираясь теперь и на страйдера. А между тем в поселении стали хлопать двери. Своим обостренным слухом я улавливал шаги десятков смертных. Шаги осторожные и испуганные. Но все они постепенно направлялись к нам. Скоро здесь будет весь городок. Рано или поздно. Дойдешь до дома. Дойду, сказала рис. Серережь кристал у страйдера забери, чтобы она им не воспользовалась. А вот это отдельное предложение. Но еще прежде я вытащил кроху подаренную драйком, закинул в рот и разжевал. Внутри точно что-то взорвалось, ударившись сначала в голову, а потом теплом быстро прокатившись по всей оболочке. Потернная рука в буквальном смысле стала восстанавливаться на глазах, пока не приняла прежний вид. целостность оболочки абсолютная уровень наполнения сто процентов уровень наполнения сто один процент уровень наполнения сто два процента уровень наполнения сто три процента а вот теперь стало больно винтерский кристалл продолжал давать пыль которая уже и не была мне нужна и сыпалась через новообразовавшиеся крохотные рамки все правильно зато теперь буду знать что можно и вторую руку потерять прежде чем начать кристал кушать Я подобрал сначала Джага, потом Спринг и ввалился в дом, хотя киртская хижина больше походила на обитель старого пьяницы. В одной из комнат стоял длинный стол, сбитый из потрескавшихся досок. Рядом валялись табуреты, бутылки, остатки еды. Что дальше я смотреть не стал, сгрузив бессознательных ищущих прямо здесь. Выглянул в окно. Так и есть. Поглядеть на то, что тут случилось, стал собираться весь город. Но не страшно. Пока, по крайней мере. — Я. что будем делать спросила рис она еще не обрела былую силу но голос вновь стал твердым это хорошо просто замечательно уверенность нам не повредит сейчас мы будем договариваться с джагом думаешь после всего в этом есть смысл конечно есть думаю он прислушается к нашим доводам и моя свежорощенная рука свободная от доспехов легла на хрупкую шею спринг